Белокорые волосы, круто завитые рожками, торчали над чересчур высоким и узким лбом, а на толстой переносице виднелся кораллово-красный след очков, которые она держала в руках и протирала кусочком замши. У нее были выпуклые жидко-голубые глаза с острыми зрачками. Ваню поставили перед столом, и он тотчас увидел на столе свой компас и свой букварь, развернутый как раз на том месте, где он пытался нарисовать план местности с речкой, мостом и рощей, той самой рощей, где он теперь находился. Женщина быстро надела очки, золотые очки с толстыми стеклами без оправы, высморкалась в маленький кружевной платочек и сказала голосом ученого-скворца, надела на правильном русском языке. «Поди сюда, мальчик, и отвечай на все мои вопросы». Ты меня понял? Я буду тебя спрашивать, а ты мне отвечай. Не так ли? Договорились? Но Ваня плохо понимал, что ему говорят. В голове у него еще гудело после драки с солдатами. В глазах было темновато. Скрученные за спиной руки набрякли и сильно болели в локтях. — Мальчик, ты страдаешь? — Ваня молчал. «Развяжите паршивцу руки!» — быстро сказала она по-немецки и прибавила по-русски с улыбкой, обнажившей золотой зуб. «Развяжите ребенку руки! Он обещает исправиться. Он больше не будет драться с нашими солдатами и кусать их. Он погорячился, не так ли, мальчик?» Ване развязали руки, но он молчал, бросая вокруг из подлоги быстрые взгляды. — А теперь, — сказала немка, продолжая кротко показывать золотой зуб, — а теперь, мальчик, подойди к нам поближе. Не бойся нас, мы только тебя будем спрашивать, а ты только будешь нам отвечать, не так ли? Итак, скажи нам, кто ты таков, как тебя зовут, где ты живешь, кто твои родители и зачем ты очутился в этом укрепленном районе? — Ваня угрюмо опустил глаза. «Я ничего не знаю. Чего вы от меня хотите?» «Я вас не трогал», — сказал он, сфлипывая. «Я коня своего искал, на силу нашел, целый день и целую ночь мотался, заблудился, сел отдохнуть, а ваши солдаты стали меня бить. Какое право Но, «Ну-ну, мальчик, не следует так грубо разговаривать». «Солдаты исполняли свой долг и тоже немножко погорячились, не больше, но мы хотим знать...» Кто ты таков, откуда, где твои родители, отец, матушка? Я сирота. О, бедный ребенок, твои родители умерли, не так ли? Они не умерли. Их убили. Ваши же и убили, — сказал Ваня со страшной застывшей улыбкой, смотря в толстую переносицу немки, на которой блестели мелкие капельки пота. Немка засуетилась и стала вытирать платочком пористый нос. «Да, — Да-да, такова война, — быстро сказала немка. — Это очень печально, но не надо огорчаться. Тут никто не виноват. Везде много сирот. Бедный мальчик, но ты не горюй. Мы дадим тебе образование и воспитание. Мы поместим тебя в детский дом, в хороший детский дом. А потом, возможно, в учебное заведение ты получишь основательную жизненную профессию. Ты этого хочешь, не так ли? Фрау Мюллер... С раздражением сказал офицер по-немецки, желудочным сварливым голосом, нетерпеливо барабаня пальцами по веснущитому лбу. «Перестаньте разводить антимонию. Это никому не интересно. Мне нужно знать, откуда у мерзавца компас и кто его послал снимать схему нашего укрепленного района». «С минуту, господин майор». Но вы не знаете души русского ребенка, я ее хорошо знаю, можете на меня положиться. Сначала я проникну в его душу, завою его доверие, а потом он мне все скажет. Можете мне поверить, я 10 лет жила среди этого народа. Хорошо, только не разводите антимонию, мне это надоело. Скорее проникайте в душу и пусть негодяй скажет, кто ему дал компас и научил снимать схемы наших военных объектов. Действуйте. «Итак, мальчик, — сказала немка по-русски, терпеливо улыбаясь и снова показывая золотой зуб, — ты видишь сам, что я тебя люблю и желаю тебе блага. Мои родители, мой папа и моя мама долгое время жили в России, и я сама прожила здесь более десяти лет. Ты видишь, как я говорю по-русски, значительно лучше, чем ты. Я совсем-совсем русская женщина, ты вполне можешь мне доверять».